Глава 18 Первая мысль, которая посетила меня, когда пришел в себя, «Сколько это будет повторяться, и когда я не смогу очнуться?» «Завидной постоянностью довожу себя до грани, и так продолжаться долго не может. В один момент меня все-таки достанут, и с этим нужно что-то делать». Укрепление тела рунами не сильно помогло, основная проблема заключается в магических источниках, которые очень слабы, а развивать их стандартным способом не имеет смысла, так как прибавка 20-30% для моих значений практически ничего не значит Даже возможность получить еще несколько стихийных ядер не даст существенного преимущества, нужно что-то более мощное, способное вывести меня на новый уровень Мне нужно пообщаться с японцем, которого я проклял на бесплодие Возможно, удастся понять, как он быстро развил дополнительный источник «Кто ты такой на самом деле?» Неожиданно услышал я голос Йосико рядом с собой Мне пришлось держаться, чтобы не вздрогнуть Я-то думал, что нахожусь в комнате один, а оказывается, моя супруга все время была рядом и наблюдала за мной «Что ты имеешь в виду?» Спросил я, повернув голову и взглянув на девушку, которая имела невыспавшийся вид, круги под глазами и бледное лицо. «Наш родовой целитель сказал, что у тебя два ядра и, возможно, появится еще несколько. Но такое невозможно!» ну, «А вот и зря ты так говоришь. Родком Каяма точно владеет подобной техникой, у меня есть к ним вопросы, кто им ее передал». «Вероятнее всего, тут замешаны китайские кланы, поэтому нужно еще раз встретиться с соследником того рода, ведь он обучался именно в Китае». «Но ты не ответил на мой вопрос, кто ты?» «Наследник рода, над которым в детстве поставили один эксперимент. Не спрашивай подробностей, я их не знаю, но следы ведут опять же в Китай». «Как я понимаю, там есть те, кто научились манипулировать с магическими источниками и добились в этом успеха». «Достаточно посмотреть на наследника Камкаяма и меня, чтобы понять, что таких, как мы, может быть очень много», — произнес я, осматривая помещение, где оказался. Судя по увиденному, я находился в гостинице, где остановилась Йосико, снимая целый этаж. «Не обманывай меня. Я же чувствую по разговору, что тебе не 18 лет, а намного больше». «Будь ты сильным магом, можно было заподозрить, что тебе под сотню, но источник у тебя слабый, и поддерживать молодость без существенной подпитки маны не получится. Ты явно что-то скрываешь от меня, но об этом мы поговорим позже. К нам приехали гости, которые поселились этажом ниже, и одна девушка очень настойчиво добивается встречи с тобой. Хе -хе. Она готова штурмовать наш этаж силой». Я бы давно распорядилась выкинуть ее не только из гостиницы, но и из страны. Но ты ведь мой муж, и решать, с кем общаться должен именно ты». «Хо-хо, что ответить на стырной девице?» «Это ты сейчас про принцессу Миней?» «А что, у тебя есть еще невесты, готовые приехать в другую страну и ломиться в гостиницу, где остановилась японская принцесса?» Я задумался на время, пытаясь понять, нужно ли Есико знать обо всех моих девушках, с которыми у меня были отношения, или... не стоит об этом говорить. «Понятно. Значит, претенденток на тебя хватает. Но я надеюсь, ты будешь согласовывать своих будущих жен со мной?» «Ладно. Ты как? Еще будешь валяться тут или уже готов к работе?» <звы> — спросила девушка, посмотрев внимательно на меня. «Какой работе и вообще сколько я тут лежу?» «Второй день. Больше суток уже прошло. Тебя сегодня ждут на подтверждении квалификации, где тебе предстоит повторить свое изделие, так как ни один артефактор не смог его продублировать. Еще было бы неплохо получить заслуженную награду во второй дисциплине борьбы без оружия. Само награждение уже прошло, но тебя собираются наградить отдельно, так как приз очень дорогой и необычный». «А может, мы задержимся немного?» — спросил я, обнимая за талию Есико, сидящую рядом со мной на коленях в красивом кимоно. — Ну, сейчас не до этого. Твоя так называемая подруга ждет тебя в гостиной уже третий час и отказывается уходить, пока тебя не увидит. Если бы не ее статус, она уже давно бы отправилась сюда, но она пришла со своим отцом и, как бы я ни хотела, не пустить его не могла. Они попили чай и ушли, оставив принцессу Миной, которая все это время сидит в гостиной и пьет чай. «Так что мне передать? Ты выйдешь к ней?» «Да, через двадцать минут мне нужно привести себя в порядок». «Я распоряжусь, мои служанки помогут тебе помыться. Только смотри, не приставай к ним. Я этого не допущу. И если тебе ничего особо не сделаю, то вот девушек придется казнить». Холодно улыбнувшись, сказала супруга и, встав, вышла из комнаты, в которой я лежал. Домашнее кимоно обнаружилось рядом, и я, одевшись, отправился в купальню, которая имелась в этих апартаментах. Там меня действительно встретили три молодые и довольно симпатичные японки, которые помогли мне помыться. Для меня это было неожиданно и не очень комфортно, в то время как они постоянно тихо смеялись, переглядываясь. Однако, помня наставления, Йосико старался не обращать на них внимания, а сосредоточиться на внутренних потоках маны. Надо сказать, что они претерпели серьезные изменения и сейчас, хоть и выглядели воспаленными, достаточно сильно увеличились в размерах. Правда, из минусов. Увеличение произошло неравномерно, а на некоторых участках, там, где было больше всего перенапряжения, да и очаги возникновения ядер существенно поменяли направление некоторых потоков и скорость циркуляции. Когда воспаление спадет, мне придется начать серьезные тренировки, чтобы выровнять перекос. Закончив мыться, переоделся в красивое дорогое кимоно, облачиться в которое мне помогли все те же девушки, быстро сменившие мокрую одежду на чистые халаты. В гостиную я вошел уже отдохнувшим и полным сил. Мина сидела за довольно большим столом, наблюдая за чайной церемонией, которую проводила одна из служанок. При этом было видно, что проводится она уже не первый раз. «Антон!» — воскликнула девушка, увидев, как я вошел в гостиную, после чего смутилась своим эмоциям и поклонилась мне, сказав. «Я рада, что с тобой все в порядке, а то меня не хотели пускать к тебе». «И правильно, нечего незнакомой девеце делать в спальне моего мужа», — услышал я голос Юсико за своей спиной. «Распорядись, чтобы подали угощение к чаю», — попросил я, подходя к столу и усаживаясь напротив Минеи, внимательно разглядывая ее, как она меня усевшись на свое место. Отдав распоряжение, Юсико села рядом со мной и взяла меня за руку, показывая корейской принцессе, кто она теперь для меня». Как твое самочувствие? спросила Мина, когда нам поставили чай, служанка налила его в чашку. Я успел шепнуть ее Сико, что ничего не смыслю в чайной церемонии, поэтому предложил провести беседу по европейскому стандарту. По местным обычаям тут нужно брать чайник по очереди и наливать чай не в свою чашку, а в чашку соседа в определенной последовательности. Ну а с учетом, что за столом присутствовали сразу две принцессы, одна из которых моя жена. О последовательности я не знал, поэтому нарушать местный этикет не хотелось, как и обидеть кого-то из девушек. Уже намного лучше, сильное перенапряжение из-за соревнований без достаточного отдыха организма, но уже сейчас я чувствую себя получше. Когда сможешь вернуться в Корею? Тебя очень ждут в космическом агентстве, там нужна твоя помощь, а еще там уволили предыдущего руководителя и сейчас опять руководит профессор Ли Сяун Мей. «Пока не знаю. Возможно, мне придется помочь своим родственникам со схожей проблемой, да и заплатить за мою помощь они хотят нормально, а там посмотрим». «Есть вероятность, что задержусь здесь, в Японии, уж слишком соблазнительные условия для бизнеса мне тут предлагают», — ответил я, делая глоток из чашки. «Вкус чая ничем необычным не отличался, хотя, нужно признать, запах у него был очень приятным». «Отец готов пересмотреть условия сотрудничества по всем проектам в твою пользу и надеется, что ты вернешься к реализации совместного проекта с Королевством Кореи и Российской империей. Можешь передать своему отцу, что они опоздали. Японский император умеет быть благодарным и по достоинству оценил способности моего мужа и своего зятя. Он останется в Японии и перевезет сюда все свои производства», — довольно эмоционально высказалась Йосико. «В чем-то моя супруга права, мне действительно предложили очень заманчивые условия для сотрудничества, и в ближайшее время я планирую остаться тут». «А как же корейская космическая программа?» — спросила Мина, опустив глаза. «Я подумаю, что можно сделать. По поводу сотрудничества по международным проектам, то пока готов обсуждать факсимильную связь, а там будет видно». «Ответил я, делая еще один большой глоток чая». «Тогда у меня остался еще один вопрос». «Ты готов жениться на мне?» «От услышанного я поперхнулся, подавившись чаем. Уж чего-чего, а этого вопроса я точно не ожидал». Ха, чего, извини, не расслышал?» «Мой отец дал мне разрешение на свадьбу с тобой». «А как же русский принц?» – вмешалась в разговор Йосико. «У меня есть еще два брата, один из которых выберет себе русскую принцессу. Этого достаточно для династического брака». «И ты готова стать второй женой?» – задала вопрос моя супруга. «Что поделать? Кто-то оказался слишком пронырливым и смог занять первое место. Надо отдать тебе должное, этого никто не ожидал». «Антон, ты же понимаешь, что этот брак выгоден всем, в том числе и Японии?» «А моя страна тут при чем?» – удивилась Йосико. «Это хорошая возможность наладить отношения между странами и восстановить экономические связи. Предприятия твоего мужа станут связующим звеном в этих отношениях. Имея супругах принцесс двух держав, сможешь решать любые затруднения. Разве я не права?» Задумавшись на пару минут, Йосико ответила... «Возможно, в этом что-то есть. Нужно, конечно, посоветоваться со старшими, но...» «Твои слова звучат разумно». «А разве тебе нужно советоваться со своими родственниками? Мне кажется, ты стала самостоятельной, и твой муж теперь решает, как поступать». Изобразив удивление на лице, спросила Миней. «Не дерзи. Ты и сама понимаешь, о чем я говорю. Посоветоваться с обоими родителями необходимо, чтобы заручиться их поддержкой», ответила Йосико. «Мой отец встречался вчера с императором, твоим отцом, и согласовал этот вопрос, иначе бы я сюда не пришла. Нужно только ваше согласие, это можно будет реализовать, а от подобного брака польза будет всем. Так что ты ответишь на мое предложение, Антон?» «У меня есть только одно условие, оно будет касаться вас двоих. Я уже дал обещание, что моя помощница, дочь Чиболиси си станет моей второй женой, но, понимая ситуацию, которая складывается...» «Я хочу, чтобы вы обещали, что она сможет стать моей третьей женой. Я про моего управляющего и партнера по бизнесу Хвойон», сказал я, немного приукрасив ее участие в моем бизнесе. «Я ничего не имею против, тем более ее участие в твоем бизнесе действительно приносит хорошую помощь, да и она знакома со всеми чеболями Кореи. Я, конечно, тоже знакома, но ей проще будет найти общий язык, а я ей в этом помогу». «А я вот не согласна», «Тащить в постель еще одну девку — это уж слишком, мне кажется, двух жен будет достаточно», — довольно эмоционально высказалась Йосико, посмотрев на меня и дернув за рукав. «О, она уже тобой начала рулить? Забавно, я думала, с тобой это не выйдет», — улыбнувшись, спросила Миней. «Ничего я и не начала рулить. Просто думала, что год, может, два буду его единственной женой, а там уже можно и другие взять. А тут сразу двух предлагают, одну в нагрузку к другой. На это я не согласна», — сказала девушка, сделав вид, что обиделась. «Может, хватит пререкаться и цапаться? Если так будет и после свадьбы, придется вас наказать». «Накажи меня, мой господин» томно произнесла Сико и прижалась ко мне всем телом, практически навалившись. «Хватит уже дурачиться, давайте серьезно. Я жду от вас обещания, что свадьба с Хвоен будет не позже, чем через месяц после свадьбы с Миней». «Я уже сказала, что согласна», — произнесла Миней. «Ладно, сделаю, как хочет мой господин». Низко поклонившись, сказала Йосико, при этом я заметил, что она умудрилась показать язык корейской принцессе. «Ха, похоже, скучно мне в семейной жизни не будет. Раньше я как-то не задумывался, что такое иметь свой гарем, а сейчас я понял, что мозг мне будут выносить довольно часто и, возможно, каждый день». Как бы не пришлось жалеть о своем решении, но рот нужно поднимать, и по-другому я не мог поступить с бывшим владельцем этого тела. Ну, раз все решили, то договаривайтесь о свадьбе, а мне нужно заняться подготовкой к демонстрации своих способностей артефактора на повторной комиссии. Хорошо, муж, мы сообщим тебе о нашем совместном решении. Учти, свадьба будет пышной и роскошной. Первую свадьбу сыграли в тайне. Поэтому я хочу насладиться всем процессом, как положено. Свадьбу проведем по японской традиции, сказала Юсиков, встав за мной и поклонившись вслед. Эй, что значит по японской традиции? Я кореянка, и свадьба будет в Корее, возмутилась Миней. Так-так-так, дальше сами, только не подеритесь, а то придумаю, как вас наказать так, чтобы это вам не понравилось, сказал я, выходя из гостиной. Подготовиться к предстоящей демонстрации мне действительно необходимо, так как нужно точно воспроизвести последовательность рунных знаков, которые я наносил на предыдущий артефакт. Для начала записал все на бумажный лист и постарался запомнить, а затем сел медитировать, попросив никому меня не беспокоить, только в случае нападения или пожара. Медитация нужна, чтобы сосредоточить в источнике живу для манипуляций с артефактами. К сожалению, пока что оба источника живы и артефакторики связаны между собой, и опустошение магии жизни во время поединка негативно сказалось на двух ядрах источников маны. На соревнования я отправился один, узнав у служанки, которая помогала мне одеться, что две принцессы продолжают обсуждение предстоящей свадьбы и очень заняты. В этот раз меня пригласили в закрытый павильон, где сидело около 30 пожилых людей разной национальности, но преимущественно азиаты. Зрителей не было, но зато имелись помощники, которые помогут мне с обычными манипуляциями, такими как вырубка заготовок и сверление отверстий или прожигание. Это уже зависит от способностей помощников. Перед демонстрацией мне объяснили, что сейчас время для наблюдателей не важно. А Важно зафиксировать весь процесс изготовления такого сложного и очень важного артефакта. Рядом с рабочим местом стояло несколько сложных записывающих и диагностических артефактов, и это мне не понравилось. Поэтому после команды к началу изготовления я первым делом вывел их из строя, нарушив работу якобы небольшим дефектом, вызвав спелескманной портальной энергией, которая их перегрузила». Мне пришлось извиниться, сообщив всем, что очень нервничаю, и начать все сначала. Хм. Только вот никто не стал менять следящие артефакты, не поняв, что почти все они вышли из строя и фиксируют намного меньше параметров, чем должны. В этот раз я уложился за 5 часов, вымотавшись по полной программе и опустошив свой источник Насуха, что привело к сильной головной боли и потере ориентации. После изготовления мне понадобился медик, который подлечил меня, напитав организм живой, большую часть которой я сам направил внутрь источников, компенсируя большую потерю Судя по моему состоянию, ближайшие пару суток мне противопоказаны манипуляции с маной «После окончания демонстрации своих способностей мне пришлось прождать еще час, дожидаясь подтверждения, что артефакт рабочий, его действительно можно использовать для закрытия небольших стихийных аномалий. Торги по нему будут проходить через сутки, когда закончатся магические бои без правил в момент закрытия Олимпийских игр». Убедившись, что мое присутствие больше не требуется, я покинул Олимпийский городок, направившись в гостиницу к своей молодой жене, которая, я надеюсь, ждет меня.